Взаимное пересечение. Эти три аспекта религии связаны друг с другом. Это обычно чувствуется в близкой интеграции идей. Нападать на одну особенность системы значит нападать на всю структуру системы. Все три аспекта в большей или меньшей степени связаны между собой. Моральный аспект, моральные заповеди — Это мир Бога, который вовлекает нас в метафизические вопросы. Затем приходит вдохновение, ибо человек работает по велению Бога, для Бога, отчасти ощущая себя сопричастным Богу. Это великое вдохновение. Оно позволяет действовать в контакте с огромной вселенной на ее просторах. Все три аспекта, тесно переплетены между собой. Трудности связаны с метафизическим аспектом. Наука нередко ему противоречит. Например, в прошлом существовали аргументы в пользу того, что Земля является центром Вселенной, независимо от того, движется ли она вокруг Солнца или стоит на месте. В результате возникали непримиримые споры и трудности. Но они окончательно были разрешены наукой. В данном случае религии пришлось пойти на уступки. Не так давно возник конфликт, связанный с происхождением человека и животных. В результате подобных конфликтов религии приходилось отступать от ряда метафизических доктрин. Однако это не привело к крушению религии по-видимому, в будущем не будут переоцениваться или радикально меняться и ее моральные аспекты. Земля движется вокруг Солнца. Разве это не лучший способ подставить другую щеку? Собственно, какая разница, Земля стоит или крутится вокруг Солнца? Мы ждем новых противоречий. Наука развивается и обнаруживаются новые факты, противоречащие нынешней метафизической теории некоторых религий. По сути, даже несмотря на отступление религии в прошлом, у людей, изучающих науку и знающих основы религии, и сейчас остаются вопросы относительно некоторых положений. Ряд вещей не слишком хорошо интегрируется, но это не влияет на моральные категории. На самом деле в области метафизики противоречия усложняются дважды. Во-первых, могут быть противоречивыми факты, но даже если факты согласуются, могут быть различными позиции. Дух неопределенности в науке Это позиция, направленная против метафизики. Она полностью отличается от определенности и абсолютной истины религиозного мировоззрения. Явное противоречие между наукой и религией лежит именно в области метафизики, как в области фактов, так и в области духа. Мне кажется, в религии невозможно найти набор метафизических идей, которые никогда не вступят в противоречие с вечно развивающейся и меняющейся наукой, вечно стремящейся к неизведанному. Мы не знаем, как ответить на все вопросы. Невозможно найти ответы, которые когда-либо не станут ошибочными. Сложности все возрастают, поскольку и наука, и религия пытаются ответить на вопросы в одной и той же сфере.